Сверху смотрящий приземлился на широком пляже на западном побережье самого маленького материка. Первым вышел Стенка, потом карф опустил металлический предмет, столь же длинный, как и он сам. На них были легкие скафандры, и двадцать карф ничего не делал, покуда Стенка открывала опущенный на грунт длинный ящик и устанавливала заботливо упакованные приборы в соответствующих пазах и выемках. Наконец Стенка выразительнейшим жестом просигналил снимать шлем. Карвер подождал несколько секунд. За шлемом тем временем последовал скафандр. «Ты что ждешь, что я упаду замертво?» – засмеялся стенка «Лучше уж ты, чем я!» – Карвер протянул носом в воздух. Тот был холодным и сырым, однако несколько разреженным. Пахнет не дурно. Нет, все не так. Запах такой, будто что-то гниет. «Значит, я прав. Здесь есть жизнь. Давай спустимся на пляж». Небо выглядело словно во время неистовой грозы. Время от времени оно озарялось ярко-синими сполохами, которые были, возможно, молниями. К ним прибавлялись пятна дневного света, проникавшего сквозь толстые слои туч. При этом плаяном освещении Карф со стенкой сняли защитные кабинезоны и спустились поглядеть на океан. Они брели, шаркая ногами, из-за небольшой силы тяжести. В океане было полным-полно водорослей. Они пенили зелеными пузырочным покрывалом на поверхности воды, вздымающимся и опускающимся под влиянием пробегавших под ними крошечных волн, словно дышавшим. Запах гниющих растений здесь был не сильнее, чем четверть мили от воды. По-видимому, вся планета пропиталась этим запахом. Прибрежный грунт представлял собой смесь песка и зеленой накипи и был настолько тучным, что хоть сейчас расти на нем урожай. «Самое время мне поработать», — сказал Стэнка. «Может, сходишь, понесешь мне кое-что?» «Может, позже. Сейчас мне в голову пришла мысль получше. Давай-ка отдохнем часок другой друг от друга. Блестящая мысль. Только возьми оружие. Сражаться со сбунтовавшимися водорослями?» Оружие возьми.